Бертар Барфейм, герцог северных гор, брел по ночной дороге, сжимая в руке обнаженный клинок. Он сильно припадал на правую ногу, которую подвернул при падении, когда обезумевший от страха жеребец бросил его на землю. А сам, дьявольское отродье, сгинул в темноте, выполнив свое черное дело. Герцог раньше и не подозревал, что жеребца можно настолько сильно испугать. Ему казалось, что он способен справиться с любым скакуном. Но в этого, словно демон селился, хрипя и брызжа пеной, он нес всадника в темноту, не разбирая дороги, не слушаясь ни узды ни ножен, которыми герцог колотил его на манер хлыста. Сначала Барфейму казалось, что он способен укротить взбесившуюся тварь, развернуться и возвратиться к упавшей племяннице. Он не знал, как это случилось, зато видел, что мимо него промчалась гнидая с пустым седлом, легко обогнав жеребца, несшего на себе всадника. Именно тогда, впервые за всю длинную ночь, его сердце сжалось от ужаса. волонор упала. Нужно было немедленно вернуться, но когда Барфейм понял, что его скакун, помешавшийся от ужаса, не остановится, пока не упадет замертво, было слишком поздно. Тогда герцог перекинул ногу через седло и соскользнул на землю. Упав, он прокатился кубарем по дороге, едва не переломав ребра, но выучка не подвела. Барфейму и раньше доводилось прыгать из седла, когда скакуны оскальзывались на горных тропах. На этот раз вышло неважно. Он подвернул ногу, и правая щиколотка горела, словно ее окунули в угли. Но он не обращал внимания на боль. Поднявшись, герцог бросился назад по темной пустой дороге туда, где, возможно, лежала Волонор, умирающая или уже мертвая. Отчаянно жалея, что не может бежать, Барфейм хромал по пустой дороге, прислушиваясь к темноте. Там впереди было тихо. Звуки битвы, которые он слышал раньше, уже утихли. Бертара битва не волновала, так или иначе все разрешилось, но было норм. Он не мог простить себе, что пошел на поводу у графа, этого ручного зверя. Надо было настоять на своем, но как он мог? Бросить открытый вызов измененному и уцелеть – это, пожалуй, задача для мага, а не для обычного воина. И он не мог в открытую сцепиться с посланцем выжившего из ума короля Ревостана. Мальчишка ясно дал понять, что исполняет приказ короля, и это было правдой. Старый дурак, ослепленный похотью, вполне мог отдать приказ своему зверю забрать невесту, невзирая на любое сопротивление. Проклятый рот. Размахивая длинным и узким клинком, блестевшим в лунном свете не хуже молнии, Барфейн ковылял под подмерзшей земле отчаянно броня и Сигавара, и его ручного зверя, и самого себя. волонор Как он мог потерять ее? Если она погибла, все кончено. Все. Если там на дороге лежит труп с разбитой головой, герцогу Северных Гор остается только броситься грудью на собственный меч. Барфейм промотал головой. Нет, он не должен думать о плохом. Все будет хорошо. Он найдет волонор и они доберутся до ближайшего города. Как? Подумаем после. А пока надо бежать вперед, не останавливаясь ни на секунду. Возможно, она еще жива. А возможно, ранена, и ей требуется помощь. А проклятая нога так болит и все норовит подвернуться еще раз. Герцог выпустил в темное небо проклятие. Он был готов отрубить собственную ногу, мешающую ему идти, но, увы, скорости передвижения это ему не прибавило бы. Он снова взмахнул клинком, отгоняя непрошенное видение. Нет, о сыне думать не надо. Он там, у самого черного трона, сидит у ног собственного деда и трясется от страха. Еще бы. Старик ясно дал понять, что отрубит ему голову, если заподозрит измену отца. О, коварный старик! Ему, досточтимому батюшке, давно пора сойти в могилу, а он все пытается прыгнуть выше головы, откусить больше, чем сможет проживать. Провал военной кампании окончательно свел его с ума. Братец тоже хорош, строит свои планы внутри планов отца и думает, что никто об этом не подозревает. Что ж, его ждет сюрприз. Но он хотя бы успел отослать старшего сына на север, в глухую горную деревню, что граничит с поселением гномов. Проклятые коротышки укроют парня в пещерах даже от гнева деда. Они всегда больше любили его отца Тарлина, наследника трона Барфеймов, чем самого короля, и его самого Бертара Барфейма. А он ведь пытался заручиться их поддержкой, видит небо пытался. Но бородатые сморчки, доживающие последние дни в своих опустевших норах, Этот вымирающий народец не приняли его. Знать бы, чем Тарлин их соблазнил. Нет, глупости. Теперь уже слишком поздно. Он ввязался в это дело, когда не осталось выбора, и когда отец пригрозил ему. Ему, первому полководцу королевства, водившему полки в бой и с гномами, и с пиратами, и с черными магами Волдера. А теперь его жизнь ничего не значит. волонор вот что главное. Вот чья жизнь теперь важнее жизни герцога Северных гор. Жизнь девчонки выросшей теплицы каменных чертогов. Она козырь Барфеймов, а не старая гвардия, готовая броситься в бой. Она. Луна выглянула из-за туч, осветила дорогу, и герцог вздрогнул. Там, впереди на дороге, появился всадник. Барфейм вздрогнул, не поверив своим глазам. Он не видел лица, но этот жеребец и эта широкоплечья фигура. Латоя! Не может быть! Герцог остановился, пораженный до глубины души. Нет, проклятое чудовище не могло уцелеть, и все же вот он едет навстречу медленно, словно на прогулке, как будто ничего и не случилось. А ведь это все из-за него, из-за его проклятого упрямства и настойчивости. Кровь вскипела в жилах Барфейма. Скинув клинок, он похромал навстречу королевскому гонцу. Если Велонор мертва, ему больше нечего терять. Его жизнь кончена, он нападет на эту тварь и постарается успокоить ее навеки. Живучие чудовище, принявшие человеческий облик, разрушитель чужих судеб. Даже если эта кровожадная тварь победит, он, герцог северных гор, умрет с мыслью, что хотя бы попытался выполнить свой долг. Когда до всадника оставалось всего несколько шагов, герцог зарычал, готовясь атаковать врага. Он сделал неловкий шаг вперед, затем другой и... замер. Рука с мечом бессильно опустилась, пальцы разжались, и блестящий клинок упал на землю. Герцог, рассмотревший наконец хрупкую фигурку племянницы, сидящей за спиной чудовища, упал на колени, задыхаясь от облегчения. Жива. Жива и здорова. Едет за спиной чудовище, цепляясь за его широкие плечи. Барфейм скинул руки, закрывая лицо. Кровь билась жилых, жилах, кипят ненависти и радости одновременно. Герцог не знал, чего ему сейчас больше хочется — пронзить мечом Сигмана или обнять его. Еще не все потеряно. Неизвестно как, но графу удалось одолеть преследователей и продолжить путь. Вместе с будущей королевой Ревостана. «Дядя!» — вскрикнула будущая королева, заметившая герцога. Тот протянул к ней руки, словно к источнику живительного света. «Велонор!» — прохрипел он, понимая, что теперь и он, и его сын будут жить, несмотря на все интриги короля. Больше он не отпустит ее от себя ни на шаг. Никогда и ни за что. В ней будущее герцога Северных Гор, Бертара Барфейма. Будущее его рода и его семьи. Он будет хранить это будущее, защищать его и беречь, как самую большую драгоценность на свете». Сигман натянул поводья, и вороной остановился рядом с герцогом. Потом граф ловко выбрался из седла, спешился и помог спуститься в Эланор. Она бросилась к герцогу и обняла его, целуя заросшие густой щетиной щеки. В Элонор вымолвил он, обнимая ее». «Все хорошо, госпожа», — подал голос Латоя. «Я же говорил, что герцог жив». «Спасибо», — проговорила Волонор, «Спасибо, граф». Она помогла герцогу подняться на ноги. Он обнял ее за плечи, пытаясь сохранить равновесие, и обернулся к королевскому гонцу. «Вижу, вам удалось выиграть этот бой», — сказал он, рассматривая изодранную одежду Латоя. «Удалось», — откликнулся он, — «хотя это было и нелегко». «Вас ничем не остановить, да?» — спросил Барфейм, морщась от боли в ноге. — Пока я не встречал препятствия, которое могло бы меня сдержать, милорд. Холодно отозвался Сигман, и керцог услышал угрожающие ноты в его голосе. — И что же дальше, граф? — спросил он, глядя прямо в глаза чудовища. — Что дальше? По выражению его лица, измазанному подсохшей кровью, Барфейм понял. Сигман догадался, что речь идет вовсе не о том, что делать путникам, застрявшим ночью на пустой дороге посмотрим сдержанно отозвался гонец проигнорировав намек герцога думаю нам лучше просто подождать здесь подождать переспросила Валанор. здесь точно так моя госпожа отозвался латтоя они уже рядом кто резко спросил герцог нагибаясь за мечом Валанор подхватил его под руку и удержала от падения барфейн поднял клинок и выпрямился готовясь если потребуется отдать жизнь за эту глупую девчонку Теперь и он услышал конский топот, разносящийся над ночной дорогой. «Друзья!» — отозвался Сигман, указывая в темноту. Герцог скинул голову, и в этот же миг из-за поворота появились садники. Барфейн цепился в рукоять меча и сразу ослабил хватку, с облегчением узнав знакомые плащи. Его воины оставили экипаж Тири и постарались нагнать хозяина в точности, как он и приказывал. Они опоздали совсем чуть-чуть. Как было бы чудесно, если бы они появились чуть раньше, например, у той таверны. Тогда, может быть, все пошло бы по-другому. Герцог выпрямился и отпустил плечо Валонор, восторженно щебетавший ему на ухо какие-то глупости о ночном лесе. Он должен быть тверд, и его люди должны видеть, что их командир еще способен сам стоять на ногах. Теперь все пойдет по-другому. Больше никаких уступок этому чудовищу, они поедут все вместе, и если Латойя снова посмеет только заикнуться о том, что заберет Велонор с собой, то герцог северных гор натравит на него своих верных псов. И будь что будет, больше никаких компромиссов, никаких соглашений, только так появится возможность увидеть, как над домом барфеймов вновь сходит солнце.